Глава вторая Инспектор Нил сидел в святилище мистера Фортескью за его огромным платановым столом. Один из его подручных с записной книжкой пристроился на стуле возле двери. Инспектор Нил был бравого вида мужчина с военной выправкой. Чуть вьющиеся тёмные волосы, зачёсанные наверх, открывали довольно низкий лоб. Когда он говорил «это дело обыденное», те, к кому он обращался, нередко с презрением думали «а ты только на обыденное способен». Они ошибались. Да, внешность Нила не давала особой пищи для фантазии, но сам он был вдохновенный фантазёр – И один из его методов расследования сводился вот к чему. Он выдвигал какую-нибудь диковинную версию и тот же примерял ее к человеку, которого в данный момент допрашивал. Он немедля и безошибочно определил. Краткий и точный отчет о происшедшем ему даст мисс Гриффит. И действительно, заведя его в кабинет босса, она блестяще изложила утренние события. Когда она вышла, инспектор Нил выдвинул три отдельные, весьма неординарные причины, по которым преданная Дуаэнн машинистка могла бы подсыпать яд в утренний чай своего хозяина, и все их отверг, как маловероятное. Примечание. Старшина, старейшина. Французский. Конец примечания. Во-первых... Мисс Гриффит не похожа на отравительницу. Во-вторых, она не влюблена в своего босса. В-третьих, психической неуравновешенности как будто не наблюдается. В-четвертых, она не из тех женщин, которые держат камень за пазухой. Таким образом, мисс Гриффит можно использовать лишь как источник достоверной информации. Инспектор Нил посмотрел на телефон. В любую минуту могли позвонить из больницы сент -Джутс. Конечно, не исключено, что внезапная болезнь мистера Фортескью была вызвана естественными причинами, но доктор Айзекс из клиники Бэтнелл-Грин придерживался другого мнения, равно как и сэр Эдвин Сэндман с Харли-стрит. Инспектор Нил нажал кнопку вызова, удобно встроенную в стол рядом с его левой рукой, и попросил зайти к нему личную секретаршу мистера Фортескью. Мисс Грасвендер отчасти удалось восстановить свою горделевую осанку, но лишь отчасти – Она вошла испуганная, лебединого скольжения не было и в помине, и сразу же агрессивно заявила. «Я этого не делала!» «Правда?» – пробурчал инспектор Нил, как бы между прочим. Он указал ей на кресло, в которое мисс Грасвеннер всегда садилась с блокнотом в руках, когда мистер Фортескью вызывал ее для диктовки. Она неохотно села и встревоженным взглядом окинула инспектора Нила. Инспектор Нил, тотчас давший волю своей фантазии, соблазн, шантаж, платиновая блондинка перед судом присяжных и так далее вселял спокойствие и выглядел слегка глуповатым. С чаем ничего не было, с ходу вступила мисс Грасвеннер и быть не могло. "Понятно", сказал инспектор Нил. "Будьте любезны, ваша фамилия и адрес". "Грасвеннер, Айрин Грасвеннер". "Как именно пишется фамилия? Как площадь?" "Примечание: Грасвеннер Площадь в центре Лондона, где расположены дипломатические представительства нескольких стран. Конец примечания. Адрес. Рашмур-Роуд, 14, Масвилл-Хилл. Инспектор Нил с удовлетворенным видом кивнул. «Соблазн отпадает», — сказал он себе. «Как и любовное гнездышко. Респектабельный дом, живет с родителями. Шантаж тоже ни при чем». «Очередной набор умозрительных теорий в корзину». «Значит, чай готовили вы». Любезным тоном спросил он. «Да, так вышло. То есть это вообще моя обязанность?» Не спеша инспектор Нил выудил из нее весь ритуал утреннего чая мистера Фортескью. Чашку, блюдце и заварной чайник уже запаковали и отправили в соответствующий отдел на анализ. Теперь инспектор Нил выяснил, что к чашке, блюдцу и заварному чайничку прикасалась Айрин Гросвеннер. И только она. Воду в чайник, которым пользовались все сотрудники, из-под крана наливала опять же мисс Гроссвеннер. А сам чай? Мистер Фортескью пьет свой чай, особый, китайский. Он стоит на полке в моей комнате за этой дверью. Инспектор Нил кивнул. Спросил насчет сахара и выяснил, что сахар мистер Фортескью в чай никогда не кладет. Зазвонил телефон. Инспектор Нил взял трубку. Выражение его лица слегка изменилось. Сэн Джудс? Он кивнул «Мисс Грасс давая понять, что она свободна». «Пока все, мисс Грасс спасибо». Мисс Грасс торопливо покинула кабинет. Инспектор Нил внимательно вслушивался в звуки песклявого и бесстрастного голоса, летевшего по проводам из больницы Сент-Джутс. Он сделал карандашом несколько загадочных пометок на уголке лежавшего перед ним блокнота. «Умер пять минут назад?» – переспросил он. И тут же скосил глаза на часы. Записал. 12.43. Бестрастный голос сообщил, что с инспектором Нилом желает говорить сам доктор Бернсдорф. «Хорошо», — согласился инспектор Нил, «давайте его сюда», слегка шокировав владелицу голоса такой беспардонностью, ибо она произнесла имя доктора с явным почтением. Послышались какие-то щелчки, и гудки, невнятные голоса где-то вдалеке. Инспектор Нил терпеливо ждал. Потом, безо всякого предупреждения, его оглушил густой бас. Он даже отодвинул трубку от уха. «Привет, Нил, старый стервятник! Опять со своими трупами!» Инспектор Нил и профессор Бернсдорф познакомились примерно год назад. Велось дело об отравлении. И с тех пор изредка перезванивались и встречались. «Что, док, наш человек умер?» «Да». Когда его привезли сюда, было уже поздно. «А причина смерти?» «Само собой, будет вскрытие. Вообще, случай довольно интересный. Я даже рад, что мне придется им заниматься». Профессиональный задор в богатом обертонами голосе Бернсдорфа сказал инспектору Нилу, по крайней мере, об одном. «Ты считаешь, что смерть не была естественной?» Сухо констатировал он. «Какая там к чертям собачьим естественная?» Экспансивно прогремел доктор Бернсдорф. «Пока это, сам понимаешь, неофициально», с запоздалой осторожностью добавил он. «Понимаю, понимаю. Само собой, его отравили? Несомненно. Мало того, только это неофициально, строго между нами. Готов побожиться, что знаю, чем именно. В самом деле? Токсином, сын мой, токсином. Токсин? Первый раз слышу. Не сомневаюсь, совершенно необычный яд». Восхитительно необычный. Я бы сам нипочем его не распознал. Но с месяц назад у меня был похожий случай. Ребятишки играли в дочки-матери. Так вот, они сорвали с тисового дерева ягоды и положили их в чай. И тут это же ягоды тисового дерева? Ягоды или листья? Очень ядовитые. Токсин – это, разумеется, алкалоид. Что-то не помню, чтобы его применяли намеренно. Весьма интересный и необычный случай – Ведь все травят друг друга гербицидами. Эти гербициды у меня уже в печенках сидят. А токсин — это просто конфетка. Я, конечно, могу и ошибаться. И ты, ради бога, на меня пока не ссылайся. Но сдается, что я прав. Да и тебе, небось, такое дело интересно. Все-таки что-то новенькое. Все поют и веселятся, да? Кроме жертвы. «Увы, несчастному не повезло», — согласился доктор Бернсдорф без особого огорчения в голосе. «Сыграл в ящик». Он перед смертью что-нибудь сказал? Один из твоих людей сидел около него с блокнотом. Он все записал, слово в слово. Тот что-то бормотал насчет чая, будто ему на работе что-то подсыпали в чай. Но это, конечно, бред». «Почему бред?» – резко спросил инспектор Нил, чье воображение уже нарисовало такую картину. Роскошная мисс Гроссвеннер подкладывает ягоды тисового дерева в заварной чайничек. Но он отмел эту версию, как несостоятельную» потому что этот яд не мог сработать так быстро. Симптомы проявились сразу, едва он выпил чай, верно? Свидетели говорят, что так. Ядов, которые действуют мгновенно, почти нет. За исключением цианидов, разумеется. Да, пожалуй, еще чистого никотина. А цианид и никотин тут явно ни при чем. Мой дорогой друг, он бы умер еще до приезда скорой помощи. Нет, то и другое исключено. Я было заподозрил стрихнин, Но тогда откуда конвульсия? Короче, готов поставить на кон свою репутацию. Неофициально, конечно. Это токсин. А он через сколько времени начинает действовать? По-всякому. Через час, два или даже три. Покойник, видимо, был большой любитель поесть. Если он плотно позавтракал, действие яда могло замедлиться. «Завтрак», задумчиво произнес инспектор Нил. «А что? Вполне может быть. Завтрак с Борджия». Доктор Бернсдорф весело рассмеялся. «Ладно, дружище, удачной охоты!» Примечание. Борджия – испанское семейство, жившее в Италии, 15-16 века, имевшее репутацию отравителей. Конец примечания. «Спасибо, доктор. Соедини меня, пожалуйста, с моим сержантом!» Опять послышались какие-то щелчки, гудки, невнятные голоса вдалеке – Потом трубка наполнилась тяжелым прерывистым дыханием. Так бывало всегда, когда сержант хей собирался заговорить. «Сэр!» — раздался его встревоженный голос. «Сэр!» — Нил слушает. «Умерший сказал перед смертью что-нибудь важное?» «Сказал, что все дело в чае, который он выпил в своем кабинете. Но врач говорит, что...» «Это мне известно. Еще что-нибудь?» «Нет, сэр. Правда, кое-что мне показалось странным. На нем был костюм. Я проверил карманы. Все, что у всех. Платок, ключи, мелочь, бумажник. Ну и вот эта чудная находка. В правом кармане пиджака. Там была крупа. Крупа? Да, сэр. Что значит крупа? Сухие полуфабрикаты? Завтрак фермера? Уитифокс? Или зерна пшеницы, ячменя? Именно, сэр. Зерна. Мне показалось, что это рожь. Довольно много. Понял. Странно. «Может, это образцы в связи с какой-нибудь торговой сделкой?» «Совершенно верно, сэр. Но я решил лучше вам сказать». «Все правильно, Хэй». Несколько мгновений инспектор Нил, положив трубку, смотрел прямо перед собой. Его привыкший к порядку мозг переходил ко второй фазе расследования. До сих пор отравление лишь подозревалось. Теперь же факт отравления был на лицо. Профессор Берсдорф, хоть и говорил неофициально, но в таких делах на его слова можно положиться. Рекса Фортескью отравили, и яд ему, скорее всего, дали за 2-3 часа до появления симптомов. Выходит, сослуживцы умершего к смерти своего босса, судя по всему, не причастны. Нил поднялся и вышел из кабинета. Сотрудницы пытались работать, но пишущие машинки стрекотали далеко не с самой высокой скоростью. «Мисс Гриффит, можно вас еще на минутку?» «Конечно, мистер Нил. Ничего, если я отпущу девушек пообедать. Время перерыва давно прошло, или вам удобнее, чтобы они перекусили здесь. Тогда мы что-нибудь закажем». «Нет, пусть идут обедать, но потом они должны вернуться». «Разумеется». Мисс Гриффит последовала за Нилом в кабинет босса, села и приняла свойственный ей сосредоточенный деловой вид. Не ходя вокруг да около, инспектор Нил сообщил... Мне только что звонили из больницы Сент-Джутс. В 12.43 мистер Фортескью скончался. Мисс Гриффит и брови повела, просто покачала головой. «Я подозревала, что он сильно болен», — сказала она. «Надо даже подумал Нил, — ничуть не расстроилась. «Будьте любезны, расскажите о его семье, домашних». «Пожалуйста. Я уже пыталась связаться с миссис Фортескью, но, видимо, она уехала играть в гольф. До вечера ее дома не будет». На какой площадке она играет, точно неизвестно. Как бы объясняя, она добавила. Они живут в Бэйденхит, а вокруг него есть три отличные площадки для гольфа. Инспектор Нил кивнул. В Бэйденхит жила почти сплошь городская знать. Он отстоял от Лондона всего на 20 миль. Связь по железной дороге была бесперебойной. Да и машины добраться относительно легко. Даже в часы пик. Будьте любезны, точный адрес и номер телефона. Бэйденхит три Дом называется «Тисовая хижина».» «Как?» – вопрос сорвался с губ помимо воли инспектора Нила. «Вы сказали «Тисовая хижина»?» «Да». В глазах мисс Гриффит мелькнуло лёгкое любопытство, но инспектор Нил уже взял себя в руки. «Пожалуйста, поподробнее о его семье, если можно». «Миссис Фортескью – его вторая жена. Намного моложе его. Они поженились два года назад». Первая миссис Фортескью давно умерла. От первого брака у него два сына и дочь. Дочь живет с ним, как и старший сын. Он совладелец фирмы. К сожалению, сейчас его нет. Уехал по делам в Северную Англию. Должен вернуться завтра. Когда он уехал? Позавчера. Вы пытались до него дозвониться? Да. Как только мистер Фортескью везли в больницу, я позвонила в Манчестер, в отель «Мидленд». Думала, он там но сегодня утром он оттуда выписался. Вообще он собирался в Шеффилд и Лестер тоже, но это не точно. Могу назвать фирмы в этих городах, с которыми он связан». «Да», — подумал Нил, — «женщина деловая, и, взбреди ей в голову убить человека, она бы это провернула весьма по-деловому». Но он отогнал эти мысли и снова сосредоточился на фамильном древе семейства Фортескью. «А второй сын?» «Он разошелся с отцом во взглядах и живет за границей». «Оба сына женаты?» «Да, мистер Персиваль женат три года. Он и жена занимают отдельную квартиру в Тесовой хижине. Хотя скоро переезжает в собственный дом, там же, в Бэдденхитт». «А до миссис Персиваль Фортескью вы утром тоже не дозвонились?» «Она на весь день уехала в Лондон. А мистер Ланселот продолжала свою сагу мисс Гриффит. Женился меньше года назад на вдове лорда Фредерика Энстиса». Вы, наверное, видели ее на фотографиях, в сплетнике рядом с лошадьми и в колонках и подробной хронике. У мисс Гриффит слегка перехватило дыхание, щеки чуть запунцовили. Нил, чутко улавливавший настроение собеседника, понял, этот брак затронул в душе мисс Гриффит самые снобистские и самые романтические струны. В глазах мисс Гриффит аристократ всегда был аристократом. Она словно и знать не знала, что репутация покойного лорда Фредерика Энстиса в спортивных кругах была весьма подмочена. Фредди Энстис пустил себе пулю в лоб, когда стюарды стали проявлять интерес к методам подготовки лошадей в его скаковых конюшнях. Нилу вспомнились кое-какие обрывочные сведения о жене Энстиса. Она была дочерью иландского пера и женой военного летчика, погибшего во время битвы за Англию. Примечание. Воздушные бои над Великобританией в 1940-1941 годах. Конец примечания. А теперь, судя по всему, она связала судьбу с паршивой овцой семейства Фортескью, который разошелся с отцом во взглядах, как напыщенно заметила мисс Гриффит. Что, скорее всего, означало какой-то постыдный случай в карьере молодого Ланселота Фортескью. Ланселот Фортескью – вот это имя – А как зовут другого сына? Персиваль? Интересно, что за особа была их матушка? Странный вкус на имена. Он пододвинул к себе телефон, набрал номер телефонной станции и попросил соединить его с домом по адресу Бэддон 3420. 3400. Через несколько секунд мужской голос произнес «Бэддон Хитт 3400 слушает». «Мне нужно поговорить с миссис или мисс Фортескью». «Извините, нет дома ни той, ни другой». Инспектор Нил мгновенно определил. Его собеседник пребывал в легком подпитии. «Вы дворецкий?» «Точно так. Мистер Фортескью серьезно заболел?» «Знаю. Сюда уже звонили. Но я что могу поделать?» «Мистер Валь уехал на север. Миссис Фортескью играет в гольф. Миссис Валь уехала в Лондон и вернется только к вечеру». А мисс Элэйн тоже нет, умчалась к своим девочкам-скаутам. «С кем мне поговорить насчет болезни мистера Фортескью? Неужели в доме никого нет? Это очень важно». но ну, не знаю», — с сомнением в голосе пробурчал Дворецкий. «Есть мисс Рэмсботтам, но она даже к телефону не подходит. Есть мисс Доуф, экономка, так можно сказать. Пожалуйста, попросите ее к телефону. Сейчас попробую разыскать». В трубке был слышен звук его удаляющихся шагов. Через минуту-другую с инспектором заговорил. Звука шагов на сей раз не было. Видимо, трубку сняли в другом месте. Женский голос. Мисс Доуф слушает. Голос был низкий, поставленный, с четкой дикцией. У инспектора Нила, а мисс Доуф, сразу сложилось благоприятное мнение». «Очень жаль, мисс Доу, что вынужден сообщить вам об этом, но совсем недавно в больнице санджуц скончался мистер Фортескью. Ему на работе вдруг стало плохо. Я хочу побыстрее связаться с его родственниками». «Конечно, я понятия не имела». Она сиклась. Голос звучал ровно, но было ясно, что она потрясена. Подумав, она продолжала. «Да чего неудачно. На самом деле вам нужно говорить с мистером Персивалем Фортескью. Все необходимые распоряжения будет делать он. С ним нужно связаться в отеле «Миддлэнд» в Манчестере или в отеле «Гранд» в Лестере. Или позвонить в лестерскую фирму «Ширер энд Бондс». Боюсь, их номера телефона у меня нет, но я знаю, что он собирался им звонить, и они могут подсказать, где его найти». Миссис Фортескью наверняка вернется к обеду, а, возможно, даже к чаю. Это будет для нее настоящий удар. Все произошло внезапно. Утром мистер Фортескью, когда уходил из дому, чувствовал себя нормально. «Вы видели его перед тем, как он ушел?» «Да. А что случилось? Сердце?» «Сердце его раньше беспокоило?» «Нет, нет, не думаю. Просто я решила, что раз так внезапно...» Она смолкла. «Вы говорите, из больницы вы доктор?» «Нет, мисс Долф, я не доктор. Я говорю из города, из кабинета мистера Фортескью. Я детектив, инспектор Нил из департамента уголовной полиции. И я сейчас же направляюсь к вам». «Детектив-инспектор? Вы хотите сказать...» э, «Что вы хотите этим сказать?» «Произошла внезапная смерть, мисс Долф. А в случаях внезапной смерти на место происшествия вызывают нас» особенно если умерший давно не обращался к доктору, как, насколько я понимаю, и мистер Фортескью. В голосе его прозвучал лишь намек на вопросительную интонацию, но экономка ответила. Да, это так. Персиваль дважды назначал ему встречу с доктором, но мистер Фортескью так и не пошел. Он вообще никого не желал слушать. Они все так беспокоились. Она помолчала, потом продолжала уверенным, как прежде, голосом если миссис фортескью вернется до вашего приезда что ей передать вот эту выучка подумал инспектор нил дело прежде всего вслух он сказал передайте что в случаях внезапной смерти мы проводим небольшое расследование вполне обыденное он повесил трубку